Глава 820. Алхимия в империях находилась на достаточно развитом уровне, но, разумеется, даже близко не на том, которого достиг их сеньор, страна драконов, хозяева небес, обретя разум еще в те времена, когда люди лишь начали строить первые деревянные поселения, достигли действительно значимых высот в алхимии. И все те легендарные п и л ю л и которые находились в катакомбах или древних усыпальницах, на самом деле принадлежали драконам, в том числе и п и л ю л я стального сердца. Проглотив такую, любой адепт, даже если он был лишь небесным солдатом, мгновенно возносился на уровень пикового повелителя. Разумеется, у такой силы была и своя цена. Приняв подобную п и л ю л ю адепт ставил крест на своем развитии. Выше пикового повелителя ему не было суждено подняться, а дух, который станет сопровождать его по жизни, будет тем, что вживил алхимик в п и л ю л ю Вроде как в стальном сердце это был простой дух железного пса, отсюда и такое название. Понимаю ваше оживление, господа. С легкой ноткой сарказма высказался аукционист. Редко, когда в наши руки попадает нечто столь же бесценное. Оценивать эту пилюлю деньгами нет смысла. Никто, кроме нашего достопочтенного а у к ц и о н и с т в третий раз поклонился императора Моргана, не сможет себе позволить ее купить. Поэтому, как всегда в подобных случаях, мы предлагаем вам обмен. предмет или услуга равная по стоимости этой пилюли их конвертированная в монеты стоимость должна начинаться со ста тысяч и каждый из предложенных предметов должен быть очно нам продемонстрирован а услуга подкреплена клятвой зал тут же взорвался аплодисментами не стоило забывать что пиковый повелитель находился на вершине пути развития Дарнаса Добившись такого уровня, адепт мог рассчитывать на вечный почет, уважение и процветание для себя и своей семьи. Более того, далеко не все главы аристократических домов смогли преодолеть порог пикового повелителя, так что это в действительности была элита среди элит. лишь безымянные, стоящие наравне с богами для семи империй, могли с ними п о с о п е р н и ч а т ь но в каждой из империй таких насчитывалось в лучшем случае около десятка. Сейчас в преддверии войны, разумеется, откроется, что их несколько больше, может двадцать, двадцать пять человек, но не более того. Пиковые повелители, вот истинные властители империй. и получить пилюлю, которая, не взирая на талант, потраченное время или усилия, вознесет адепта на такие высоты. Многие за подобную силу были готовы отдать самое драгоценное, в том числе и Брустер. За эту пилюлю я выдам свою племянницу. Вскочил он на ноги. а н и с Динас, рыцарь от духа пиковой стадии, замуж за любого, на кого укажет владелец п и л ю л и и От удара кулака г е л х о д а даже на дальних рядах люди вынужденно прикрыли лица руками. Ударная волна оказалась такой силы, что смела некоторых неожидавших подобного гостей. Не забывайте, глава хищных клинков, взревел он. а н и с д и н о с Мая и Сяд г э л х а д Голос Дана Хада звучал так же тяжело, как и выглядел сам глава Вечной Горы. Ты позоришь меня, не забывая о своем доме. Это разменная пешка тебе не пара. Пора заканчивать пустые гуляния. Я уже подобрал тебе достойную партию. Глаза Гелхада сверкнули сталью и пламенем. Опускаясь на место, он повторил, слегка переиначив слова отца: "Я не забуду тебя этого, отец". А затем убрал руку в складки одежды. Не надо, Гелхад, одними губами прошептала а н и с Оно того не стоит. Оно может и нет, прорычал великан. А вот ты стоишь всего этого с р а н о г о мира. С этими словами Гелхад положил на стол запечатанный свиток. Хаджару не требовалось помощь нейросети, чтобы понять, насколько древним был этот предмет. Возможно, он пережил эпох больше, чем видел д а р н а с Я предлагаю копию свитка, который я получил в испытаниях сокровищницы Докатера, прогремел Гелхад. Тот кузнец, что сможет его изучить, достигнет уровня, при котором сможет создавать артефакты божественного уровня. И вновь зал погрузился в тишину. Хаджар же по-новому посмотрел на великана. Может, тот, как и положено аристократу, принимал какое-то участие в интригах отца, но в решающий момент сделал свой выбор. И выбор этот был вовсе не такой. который бы сделал честь его голубой крови, а тот, что попросту отвечал его понятиям о чести. Сын, ты, я хочу, чтобы все, кто сейчас в этом зале, услышали мои слова. г е л х а т п о д н е с руку к вышитому на плече гербу. С этого дня я, г е л х а т из Вечной Горы, больше не являюсь частью дома Вечной Горы. И пусть от меня отрекутся великие працы, и досгниет да моя кровь. г е л х а т сжал рукав, а затем сорвал с него герб клана. Вместе с тканью полетела и плоть. Кровь заструилась по руке, стекая на стол, размазывалась широким багровым пятном. г е л х а т сорвал не только нашивку, но и с корнем выдрал кусок плоти, на котором был вытатуирован герб. Кто-то в зале зааплодировал, другие начали сыпать оскорблениями и крутить пальцами у виска. Гелхадже, сплюнув под ноги отцу, так и остался стоять с гордо поднятой головой. Хаджар вдруг понял, что уважает этого человека, может безрассудного, но прямого и гордого, как скала. Отречься от семьи значит не только поставить под угрозу свое посмертие. но и со временем лишиться всех преимуществ, что давала его аристократическая кровь. Может через век, может через два или три, но Гелхад уже больше не сможет похвастаться тем чудовищным запасом энергии, что и его бывшие родственники. Именно бывшие. Слова в этом безграничном мире имели важную роль, и эта самая роль подтверждалась на глазах Хаджара. Рана на плече Галхада затягивалась жутким уродливым шрамом. Слова были произнесены, услышаны и приняты суть рекой мира, и в отличие от клятвы оставили после себя лишь скорбь и уродство. Какое-то мгновение Данахад выглядел так, будто кто-то ударил ножом прямо ему в сердце. Сидящая рядом жена лишь молча роняла крупные слезы. Оба адепта разом постарели, будто что-то вытянуло из них жизненные силы. Сухим голосом глава клана Вечной Горы произнес: «Завтра вечером я приглашаю своих друзей в мой дом на поминки. Мой сын г е л х а т сегодня умер». Данахат уселся обратно за стол, его руки слегка дрожали. Какие страсти разворачиваются в этот вечер, не правда ли? с а л ь м т а р а с буквально светился от счастья, похлопав Гелхаду и сочувственно покивав Данахаду, он повернулся к аукционисту. п р о д о л ж а й т е достопочтенный? Мы все ждем, что же произойдет дальше. п р о к а ш л я л с я аукционист. Гелхад безродный предложил копию свитка кузнечной техники. Обучение в этой технике позволит создавать артефакты божественного уровня. Примерная стоимость подобного с в и т к а тридцать семь миллионов имперских монет. Это полностью покрывает стоимость п и л ю л и стального сердца. Кто сможет перебить озвученную сумму? Пока народ шептался и перебирал свои сокровища, хаджар поднялся с места и подошел к Гелхаду. Вместе с ним. Несколько немешкая то же самое сделал и Эйнен, и что куда более удивительно, Том Динас. Я пока не могу предложить тебе с в о й д р у ж б ы Гелхад, произнес Хаджар, но знай, если бьется мое сердце, когда бы тебе не понадобился мой меч, он твой. Хаджар протянул руку, и мое копье Эйнен протянул и свою руку. Мой меч тоже. Том Динас повторил этот жест. Гелхад, который все это время пребывал где-то внутри себя, очнулся и едва заметно улыбнулся. Он пожал руку каждому и каждому произнес такие простые, но редкие слова: "Моя Секира всегда с вами". Ну вы посмотрите на них, Ларис Динас, старший наследник хищных клинков. Сидя неподалеку, н а и г р а н н о смахнул слезу с угла глаза. Даже в лучших спектаклях такого не увидишь. И ведь ради чего? Ради простой шль. А а н и с разошлась такая убийственная аура, что Хаджар едва было не обнажил к л и н о к Молись всем богам, Шавка, прошептала а н и с чтобы не я встретилась с тобой в следующем туре. С Ларисом мгновенно слетела вся его напускная извращенность. О, дорогая! строгим, полным жажды битвы голосом произнес он. Я молюсь об обратном. А затем, вновь вернув свой образ, добавил: впрочем, я и с твоим суженым буду рад встретиться. Эти мышцы, эта шея, эта задница. Я понимаю твой выбор, сестренка. Уже вижу, как мой меч пронзает ее. Демоны, сплюнул хаджар. Меня одного сейчас вырвет. В молчании адепты расселись по своим местам. Хаджар же полностью отдавал себя отчет, что данным действием обзавелся еще одним влиятельным врагом, кланом вечной горы. Но на фоне всех его проблем это казалось не таким уж и значительным. К тому же, даже если бы Гелхад был из императорского рода, Хаджар поступил бы также. Он уважал людей, для которых честь и достоинство являлись не пустым звуком. И с такими людьми Хаджар с радостью сражался бы и проливал свою кровь плечом к плечу. В течение следующей четверти часа дворяне и аристократы пытались перебить цену свитка Гелхада. И какие только сокровища они не выкладывали на столы, но никто и близко не смог подойти к цене в тридцать семь миллионов. Близко в сравнительной степени, потому как появлялись и такие сокровища, которые достигали по стоимости и д в а д т и п я т миллионов.